Глава вторая. Свечная мастерская. Как боялся Кукша когда-то, что варяги продадут его в рабство. Тогда эта доля миновала его. Однако он сделался рабом, едва успев выполнить долг кровной мести. Может быть, рабская доля возмездия за то, что он медлил с выполнением долга? Хозяина Кукши зовут Епифаном. Он свечник. Неподалеку от храма Святой Софии он снимает помещение, где у него лавка и мастерская. Епифан не богат, в его мастерской работают трое, двое рабов и один наемник. Недавно у него умер старый раб, и ему пришлось раскошелиться на нового. Кукша, его напарник-сириец Антиох и наемник Дмитрий делают одну и ту же работу. Только в обязанности наемника входит еще надзирать за кукшей и антиохом. Целыми днями они изготовляют сальные свечи. К боташкам аршинным гладко струганным палочкам, привязывают слабо скрученные пеньковые светильни, по полтора десятка на ботажок. Подготовив дюжину ботажков, их кладут в макальню, в которую налито горячее сало. Надо, чтобы светильни утонули в нем и как следует пропитались. Погодя, баташки вынимают и, расправив светильни, кладут на особые подставки, под которыми стоит корыто для стекающего сала. Когда сало в макальне охладится и начнет застывать возле краев, в него снова окунают пропитанные и уже затвердевшие светильни. Окунув, батажок кладут на подставку и берут следующий. Так, раз за разом, слой за слоем, на светильнях нарастает сало, пока они не превращаются в свечи. Нижние, слишком длинные и заостренные концы обрезают, а нагретый на джаровне лист меди и свечи готовы. Дни идут, похожие друг на друга, как готовые свечи. Рано утром антиох будет кукшу, кукша раздувает огонь под котелком с водой. Сейчас они будут завтракать. На завтрак полагается ячменная или кукурузная лепешка с кружкой кипятку. Антиох тем временем разводит огонь под котлами с салом. Сало будет растопляться, пока не едят. Приходит Димитрий, он строго следит, чтобы рабы не сидели за едой слишком долго. Если хочешь, можешь намазать сало на лепешку. Это не возбраняется. К сожалению, оно частенько бывает тронутым и пованивает, так что Кукша не решается взять сало, боясь испортить лепешку. Однако Антиоха запах нисколько не смущает. Он благодушно обнажает два желтых зуба. Его улыбка как бы говорит «Ничего, привыкнешь». В середине дня обед. Он состоит из чучевичной или фасолевой похлебки и нескольких сушеных рыбок. Справедливости ради следует сказать, что хозяин не скупится на попорченные плоды и овощи, благо они, даже самые лучшие, в Царьграде баснословно дешевы. В праздник к обычному обеду добавляется горсть изюма на брата и немного прогорклого оливкового масла. На ужин снова миска похлебки. Вечером измученный Кукша засыпает, едва добравшись до тростниковой циновки в углу мастерской. У него уже нет сил вспоминать прошлое или задумываться о будущем. Даже во сне он все реже видит домовичи, и все чаще вместо отчего дома и родных лиц ему снится кипящее сало, щербатая улыбка Антиоха, и хмурое лицо Димитрия. Если бы Кукшу спросили, давно ли он в Царьграде, ему трудно было бы ответить. Он помнит, что, когда он уплыл от викингов, и его выловили в море Сарацины, была весна. А до этого он зимовал с викингами в южных пределах Франкской земли. Но сколько времени прошло с тех пор, полгода, год или два, он не мог бы сказать. Несколько раз принималась осень, Лили холодные дожди, даже выпадал снег. Но проглядывало солнце, снег быстро стаивал, и до зимы дело, кажется, так ни разу и не дошло. Мало-помалу Кукша выучился греческому языку. Его учителем был разговорчивый Антиох, лишившийся своего всегдашнего собеседника, когда умер предшественник Кукши. Антиох, которого никто не предупреждал, что новый раб не мой, попытался заговорить с ним. Убедившись, что отрок его не понимает, старый раб ткнул себя в грудь пальцем и сказал «Антиох!». Кукша тоже ткнул в себя пальцем и сказал «Кукша!». Свечник Епифан, узнав, что у молодого раба нет того изъяна, из-за которого торговец невольниками продал его столь дешево, очень обрадовался и велел Дмитрию и Антиоху учить его греческому языку. Однако к отроку так и прилипла кличка «Немой» и никто не называл его иначе, даже Антиох, слыхавший его настоящее имя. Дмитрий доволен, что болтливый Антиох избавил его от обязанности учить человеческой речи нового раба. Этот раб ему не нравится. Дмитрию чудится в нем что-то неукротимо звериное. Взгляд юного варвара не назовешь кротким или покорным. Проклятый дикарь никогда не опускает глаз перед своим начальником. Сказать по правде, Дмитрий — человек маленький. Живет он со своей семьей в великой бедности и всю жизнь терпит унижение от сильных мира сего. Но именно поэтому ему так нужно хоть перед кем-то чувствовать себя господином. Хоть над этим жалким рабом по кличке Немой. Однако он не чувствует себя господином. Более того, он должен со стыдом признаться самому себе, что даже побаивается немого. Да-да, побаивается, несмотря на свою власть над ним. Это бесит Димитрия. Ему необходимо утвердить свое господство. Он должен что-то сделать, например, вытянуть немого баташком вдоль спины. Но Димитрий не решается на такое действие без повода, потому что тогда он не ударит достаточно уверенно и только испортит все дело. А повода проклятый варвар не дает. К работе его не придерешься, Он легко перенимает навыки опытного антиоха. Глядя на него, можно подумать, что он всю свою жизнь делал сальные свечи. Дмитрий придирчиво наблюдает за работой молодого раба, ожидая, когда тот, наконец, допустит оплошность. Вскоре наблюдение превращается в настоящую охоту.